18. Папка с материалами об астрологии так и лежала, брошенная на кровати турецкого. «К черту!» – подумал он, как только увидел ее. «Немедленно отдать коридорный, чтоб больше никакой чертовщины». Марина и Настенька все утро пребывали в каком-то и реальном мире. Казалось, они плохо соображают, заторможены. Турецкий знал, пройдет это не скоро. Он сам прекрасно помнил свой первый раз. Почти 10 лет уже прошло, а он все помнит ту далекую и тоже предельно жестокую схватку. Задержание банда Лукьянченко в мариной роще. Особенно он переживал за Настеньку. Конечно, их тормознули, седативка, транквилизатор. Но как сравнить-то химию и жизнь? Да и сам он был взвинчен не меньше. Но драка сама по себе. А тут нелепый допрос, собственноручные показания, которые пришлось писать почти полночи, пока Марину и Настеньку выхаживали в неврологии, к счастью, оказавшегося рядом военного госпиталя. Это случайно, что все обошлось. Обошлось потому лишь, что майор, немолодой, со шрамом на лбу, признался ему под конец с глазу на глаз. «Я тебе честно скажу, Александр Борисович, спасибо тебе». Я, если ты обратил внимание, даже не спрашивал тебя, зачем ты свой табельный ствол с собой в отпуск взял. Это мне понятно. Я тоже к матери во Владимирской области езжу в отпуск на рыбалку и все равно пугач с собой беру. А там деревни же. Что за дела? Нет, обязательно. А как же? Я в точности такой же, как и ты. С 73-го года. Было там дело одно у меня. Пока мы в мегафон кричали, они двух детей, заложников-то. Горло, вот так! И нам прям под ноги из окна выкинули. А мы в мегафоном, сдавайтесь, ребята, мы ждем! Подождали и дождались. Еще одного. И тоже без головы почти, старика. С тех пор вот я, если нож или ствол тем более увижу в руках, сразу же в конечности стреляю, обезвредить. Но попадаю в голову. Всегда. Такой уж я стрелок неважный. Как ты такой же. Дело, конечно же, я прекращаю. Тут все понятно. Даже не держи. И с прокуратурой будет порядок. А говорю, все это тебе зачем? Иди и спи спокойно. А то смотрю, ты будто даже и переживаешь. Вот водки выпей и иди поспи. Держи за ерунду. Желаю повышения по службе. И с добрым утром. Действительно, к тому времени уже рассвело. И только еще полчаса спустя, уже по дороге назад, на подходе к своему люксу, Турецкий понял, вернее, почувствовал. Он так и стрелял на поражение из-за Айнграмова. Он обещал и начал выполнять. Что-то уже сидело в нем, что-то, что выше его самого и больше его самого. Марина была права. После того дня в Сочи, после фуникулера, что-то изменилось в их жизни. Появилась какая-то подспудная тревога, ощущение человека, живущего на просыпающемся вулкане. И эта стычка, ведь он предчувствовал её. Но может не именно такое, но что-то, что-то, что-то. Поэтому, возможно, он был так жесток. Отделаться, покончить навсегда, забить и заглушить, снять напрочь с повестки дня. И вместе с тем он убивал как автомат, стрелял, не чувствуя почти ничего. «Вот это может быть и значит?» – прикоснулся. «Как раз, возможно, Травин именно это имел в виду. Ведь Травин не дурак был. Возможно, Травин тоже договорился спокойным покойным Очень может быть. И, например, он, Травин, Коленькую задушил, а вовсе не Грамов, так? Нет, невозможно. У Травина ведь было алиби, железное. Но хватит, всю эту чертовщину прочь из головы». Турецкий укрыл поплотнее пледом Марину и Настеньку, спавшую в объятиях Марины. «Кажется, он слишком много дал им феназепама. Будут до обеда спать, а может и до ужина». Взяв со своей кровати папку, Турецкий вышел из номера. «Девушка, уборщица, которая вчера наш номер убирала, оставила там папку». Турецкий положил папку на столик дежурный. «Нет, эта папка не моя». Коридорная отрицательно качнула головой. Я ничего у вас не оставляла. Не вы, уборщицы я говорю. Все люксы убираю только я. У нас тут уже давно нет уборщиц. Сезон почти закончился. Турецкий удивился. У нас зарплаты небольшие, и мы обычно работаем на двух ставках. Зимой, когда нет большого наплыва отдыхающих. Не поняли? Но вот сегодня я дежурю в качестве администратора этажа. А вот вчера и завтра я горничная. Вчера ваш номер убирала я, и эта папка не моя. Так может, кто-то еще заходил? Нет, в люкс никто без вас или меня зайти не может. Девушка слегка улыбнулась, сочувствуя неосведомленности турецкого. Ведь и на особом положении, вы же знаете, наверное. Спасибо. Но, пожалуйста. Вернувшись в номер, турецкий еще раз оглядел папку, довольно пристально, открыл и удивился. Страницы были явно другие, шрифт другой и текст совсем другой. Теперь это было интервью. С кем? С кем-то, кто, видимо, имел широкий доступ к известнейшей болгарской прорицательнице Ванге. И странное какое-то было интервью, как протокол допроса. Все вопросы ставились так, чтобы ответ был однозначным, бинарным – да или нет. Способна ли Ванга читать чужие мысли? Да. На любом расстоянии? Да. Может ли Ванга читать мысли не только своих соотечественников, но и иностранцев тоже? Да. Имеет ли каждый человек свой собственный код, с помощью которого возможно определить нить его жизни? Ответа нет. Возможен ли мысленный вызов информации о человеке или событии за определенный период времени? Или, скажем проще… Конкретный ответ на конкретный вопрос. Да. Радиопередача, радиоволны вызывают у Ванги конкретный мыслительный образ. Нет. Ванга часто слушает радио. Нет. Само предсказание Ванги, его убедительность и конкретность зависит от серьезности проблемы, от силы человеческой личности, о которой идет речь. Да. А от физического здоровья человека или его психологического состояния в данный момент? Нет. Зависит ли жизненный путь человека от силы его характера? Возможно ли изменить этот путь? Нет. Сохраняется ли человеческая личность после смерти? Да. Может ли человек родиться вторично? Ответа нет. Если считать, что человечество является разумным сообществом, находящимся на определенной стадии развития, то следует ли допустить параллельное существование другого, более высокого разума? Да. Где корни этого более высокого разума? В космосе? Да. Предшествовали ли наши иные крупные цивилизации на Земле? Да. Сколько их было? Ответа нет. Следует ли считать нашу цивилизацию детским разумом? Да. Существует ли во Вселенной разум, находящийся на той же ступени развития, что и наша цивилизация? Ответа нет. Произойдет ли наша встреча с представителями иной цивилизации? Да. Если определенному лицу предсказать какое-либо несчастье или даже смерть, то могут ли они быть предотвращены? Нет. А такое же в отношении группы лиц целого города или государства? Нет. Если бы Ванга сообщила людям все, что она видит и знает, то они захотели бы сразу покинуть этот мир. Да. Ванга знает нечто, чего ей нельзя сообщать людям. Да. Ванга располагает большим количеством такой запретной информации. Да. Турецкий захлопнул папку, не дочитав. Положил аккуратно на столик возле кровати. Откуда взялась эта папка? Кто ее подложил им? Покойник Грамов мог бы сообщить ему все, что считал нужным, и не прибегая к подобным приемам. Если же папку подкинули просто люди, то люди, осведомленные о ситуации более, чем он знает о ней сам. Тот же Навроде еще в Москве вполне определенно дал понять, что он турецкий в зоне его интересов. Сегодня их попытались убить. Почему? За что? Тот милицейский майор со шрамом на лбу объяснил все предельно просто. До примитивности просто. Конечно же, какая ж случайность? Определенно кого-то они ждали. И перепутали. Тут через наш городишко проходит по крайней мере два транзита. Шоссе, порт, аэродром. Наркотики качают из Азии прямо в Европу, через турок или болгар. У нас тут отличные разборки бывают. Они тебя приняли не за того. Ведь ты же не член ЦК, а поселился в люксе. Не секретарь обкома, ни Кобзон. Что? Говоришь, кого же они ждали? А вот мы скоро и узнаем, как появится какой-то лет под сорок с бабой и собакой. И в люкс поселится. Вот он и будет тот, кому все это предназначалось. Потерпи, увидим. Сам придет. Теперь уж точно. «Этих покромсал ты, и тут же он, настоящий-то. Он тут как тут, хозяйство прибрать. Он не явился, почему? Видать, предупредили. Теперь сообщат шесть трупов. Тут же прилетит. Ты не волнуйся». Вот так, все просто. Но Турецкий не разделял эту несколько наивную веру в прямолинейный ход событий. Все было, на его взгляд, сложнее. Больше всего ему не нравилась заметная эклектика происходящего, смешение жанров. Его видение, договор с покойным Грамовым, внезапные болезни, выздоровление Настеньки были событиями одного как бы ряда, одной пьесы. Реальные бандиты, подкинутая рукопись, замена текста были очевидны из другой оперы. И это из другой оперы очень напоминало турецкому всегда почти каллиграфический почерк смежников коллега из МБ. со сменой текста в папках и с неумело подобранной группой бандитов. Все это содержало легкий налет халтуры, недоработки, профессиональной неполной компетенции. Турецкий знал прекрасно, что на десяток мастеров из смежников извечно приходились две-три блатняшки, деточки цыковских и возле цыковских папы и мам. Они-то часто и портили игру остальным. И сразу все дело естественно на смарку, в ноль секунд. Это непреложное обстоятельство было Ахиллесовой пятой смежников, одновременно и их торговой маркой, отличительным признаком, отчетливым указанием на их причастность. И вместе с тем это было и горем, бедой работавших в бывшем КГБ настоящих профессионалов. «Надо обмозговать все еще разок», – решил Турецкий, – «но сперва укрыться» исчезнуть временно, вернуть себе инициативу, подумав крепко. В этот момент Турецкий даже и не предполагал, что временно обмозговывание предоставится ему еще ой как не скоро. И обмозговывать тогда ему придется не только это, но и еще два пуда новых фактов. На следующее утро на маленьком уютном Ан-24 они оторвались от земли и улетели в глушь, подальше в горы от побережья километров за 300. При покупке билетов и на регистрации Турецкий предъявил свой второй комплект документов. У него, как и у многих людей его профессии, были разные удостоверения на разные случаи жизни. Рогдай попал на самолет, сидящим тихо в чемодане. Собака, ясно, яркая примета. Так как по новым документам Турецкий был теперь майором госбезопасности, То он пронес багаж с Рогдаем, минуя предполётный пункт контроля. Да и Марголин свой он тоже не хотел засвечивать особо. Марина с Настенькой садились в самолет сами, как будто бы отдельно от турецкого. При регистрации Марина предъявила паспорт на Арбузову Татьяну Викторовну, гражданку СССР, жительницу Томска. В ее паспорт была вписана также ее дочнина, 8 лет. Марине этот паспорт дал естественно турецкий. О том, что они улетели в горы, не узнал даже новый приятель турецкого, местный пожилой майор со шрамом на лбу.